Поскольку микроавтобус был выделен строго по времени, а ехать предстояло далеко, Катя очень торопилась. Розовым смерчем влетела она в отделение, заскочила в ординаторскую, где, рассыпаясь в благодарностях, истекая признательностью и раскаявшись в своих необдуманных поступках, вручила Ольге Николаевне цветы, конфеты и бутылку Кника Хенеси, а затем помчалась в палату по дороге высмотрела в коридоре санитара и наняла его для срочной доставки Полянского к микроавтобусу заплатив вперёд 100 рублей В палате облобызала Полянского помогла ему усеться в кресло-каталку которое следом за ней катил санитар сухо попрощалась с профессором про розыгрыш Полянский так и не раскололся и покинула палату в авангарде процессии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 Что будем делать? Что можно сделать в такой ситуацией? Позвонить Полянскому, чтобы тот вернулся, или забрать больничный лист и выписку, чтобы завтра после дежурства отвести ему. Откладывать нельзя. Полянский должен продолжать лечение по месту жительства. А с задним числом ему там никто больничный не отметит. Я к вам забегу, пообещал Данилов. Только историю оформлю. Пока он оформлял одну историю болезни, Скорая привезла нового пациента. «Мы вчера отмечали пятидесятилетие нашего шефа, и я, кажется, отравился грибами». «Давайте начнем с жалоб», — сказал Данилов. «А заодно снимем рубашку и приспустим джинсы». «Когда бригада скорой помощи ждет твоего сигнала «принял, не принял», расспросы лучше совмещать с осмотром, ради экономии времени. Жалобы у меня...»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 Что ели? Перечисляйте по порядку. Много чего. Нарезки разные. Винегрет. Оливье, грибочки. Какие? Соленые. Как называется, не знаю. Грибы, они и есть грибы. Хорошо. Если соленые, то уже ясно, что не шампиньоны. Что еще? Селедку ел. Семгу. Курицу, гриль. Вот здесь, когда нажимаю, больно?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 Привезли в токсикологию пищевую токсикоинфекцию под видом отравления грибами. Я покурю пока. Фельдшер вышел. Давайте сядем и всё обсудим, предложил Данилов. Врач, не ехать из села рядом с ним на кушетку. Первое, здесь нет тяжёлого отравления токсинами, так ведь? Ну, это как сказать. Мужик в сознании, в состоянии средней тяжести. Понос, слабость. Почему вы уцепились за грибы?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 Сам больной обрадовался тому, что его не взяли в склиф. Его можно было понять: отравление грибами звучит куда более как грозно, нежели пищевая токсикоинфекция. Его ещё не успели увести, как приехала очередная карета скорой помощи и привезла женщину, попытавшуюся после ссоры с мужем отравиться таблетками имавана. Пациентка оказалась не из приятных: отчаянная истерила, не желая госпитализироваться, угрожала умаляла и довела всех до белого каления, а Данилова до головной боли. Следом за истеричкой в приёмное отделение явилась женщина, заявившая, что хочет поговорить с дежурным врачом. С глазу на глаз. Данилов, вызванный охранником, заявил, что с глазу на глаз она обычно беседует с женой, а на работе предпочитает общаться при свидетелях. Свидетелями были охранник и Таня. Вести разговор при них. Таинственная незнакомка не пожелала. Фыркнула, развернулась и ушла по направлению к кардиологическому корпусу. Галимая подстава, высказался вслед ей охранник. Вопрос чья? вслух подумал Данилов. Как чья? удивился охранник. Владимир Александрович не понял, кто это так развлекается. Объяснил более догадливая Таня. Наша администрация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 Некоторые сотрудники даже закупали пользующиеся спросом лекарства на стороне и продавали их на работе, как пациентам с клифа, так и посторонним. Деньги не пахнут. Некоторые считают, что в таком большом учреждении, как Склиф, списать пару упаковок того и иренового препарата не составляет труда. В общем, народная тропа, будучи протоптанной, уже не зарастает. Данилов совсем забыло полянском и его больничном листе. А тут ещё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 а один успел выбраться наружу и, прежде чем отрубиться, позвал на помощь. «Когда люди научатся думать головой, а не попой, мы останемся без работы», сказал в сердцах один из реаниматологов. «Не беспокойтесь», – утешила его одна из сестер, – «на наш с вами век работы хватит». «Печально все это», – думал Данилов, устанавливая подключичный катетер одному из сантехников.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 Сегодня дежурил доктор Вагин, который вошёл в положение и дал Данилову номера домашнего и мобильного телефонов Ольги Николаевны. Прежде чем беспокоить её, Данилов позвонил Полянскому. Вдруг тот вспомнил про больничный и отправил к ним Катю. Вы про больничный и выписку Полянских вспомнил только с подачи Данилова. Блин, как же это я совсем из головы вылетело? Что ж теперь делать?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 помянув про себя недобрым словом забывчего Полянского и его шубтную подругу Данилов позвонил Ольге Николаевне "Мой грех", повинилась она, совершенно не удивившись звонку Данилова. Я сунула выписку с больничным в сумку, чтобы не пропали, да так и утащила с собой. Совсем про них забыла. Извини меня, пожалуйста. Это наш общий грех, ответил Данилов. Ты завтра случайно не дежуришь? Нет.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 положив трубку, он задумался. Случайно ли Ольга унесла домой документы Полянского или же сделал это намеренно? Решил, что скорее всего случайно. Не дети же в конце концов, чтобы прибегать к подобным уловкам. В первом часу ночи, когда Нилову самотёком явился никто иной, как доцент Хлотков с кафедры клинической токсикологии. Приехал, как сам сказал, на такси, взъерошенный, небритый, с трясущимися руками и бегающим взглядом.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 сказала Таня, указывая Данилову глазами на дверь. «Иногда бывает такое, Владимир Александрович», сказала она в коридоре. «Мы ему сейчас глюкозу прокапаем, витаминчиков сделаем, снотворного дадим, а утром посмотрим. Он больше, чем на два дня не залеживается». «Где?» спросил Данилов. «У нас, в приемном», как само собой разумеющийся, ответила Таня. «Историю мы на него не заводим, лекарства списываем на кого-нибудь другого».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 Ну, осмотреть, осмотрю. Хлотков осмотру не сопротивлялся, на вопросы отвечал охотно и вообще держался дружелюбно. Данилов поймал себя на мысли на том, что пьяный доцент нравится ему гораздо больше трезвого. Никакой заносчивости, никакого опломба, никакого негатива по отношению к окружающим, напротив, сплошной позитив. Спасибо вам, Серёжа. Хлотков упорно называл Данилова Серёжей. И Сергей Иванович. Я сейчас пойду отдыхать. Но если вам потребуется моя помощь, будьте, не стесняйтесь, даже если просто совета спросить. Золотой вы человек, Владимир Самсонович, вы בנוвы стане. Когда выпью, да, подтвердил Хладков. Спокойной ночи, Серёжа. Спокойной ночи, ответил Данилов, думая о том, как будет весело, если сейчас к нему в приёмные нагрянет линейный контроль департамента здравоохранения. Линейный контроль департамента здравоохранения – это не местная администрация. Это люди, четко нацеленные на поиск нарушений. У линейных контролеров есть свой негласный план. И в каждом месте, куда их заносит нелегкое, они непременно что-нибудь находят. Ибо, как не существует человека без недостатков, так же и не существует учреждения без нарушений. «Ладно, отборешусь как-нибудь», – решил он. Капельница долго стоять не будет. Скажу, что сотрудник кафедры заработался, не успел уехать домой и попросился переночевать в приёмном в свободной койке. За это много не нагорит. Ну, напишут в журнале замечание, и ладно. Наши поймут. Каждое учреждение здравоохранения должно иметь особый журнал для замечаний линейного контроля, пронумерованный, прошнурованный и опечатанный.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 Существует только одно неизменное правило. Линейный контроль всегда приезжает не к стати. Не ждали. Довольно потирают руки контролёры и начинают делать своё дело. Хорошо зарекомендовавший себя контролёр, иначе говоря, тот, кто способен, образно говоря, найти лёд в кипятке, может рассчитывать на хорошую должность в системе, уже не развязную, а если так можно выразиться, стационарную. Беспокоился Данилов напрасно.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 кремовая трикотажная блузка, светло-коричневые бриджи с завязками на поясе, лёгкий, естественный, без ярких красок макияж. Я на минуточку, Данилов остановился в прихожей, неплотно притворив за собой дверь. Заберу и сразу поеду к Игорю. Я испекла сметанный кекс с изюмом, придав голосу заговорщицкий оттенок, словно речь шла о чём-то запретном.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 Это ещё мягко сказано. Я в первый год своей работы в склифе с дуру подошла к ней с личной проблемой, проконсультироваться хотела. Тако меня отшила, представляешь? Хотя знала, что я врач и травмы, посоветовала в женскую консультацию по месту жительства обратиться. И правильно сделала, улыбнулся Данилов. Не за чем у таких консультироваться. Я для себя давно сделал вывод. Дренный человек хорошим врачом быть не может. Незаметно для себя Данилов слопал почти весь кекс. Ольге досталось всего два кусочка, но она была не в претензии. — Я так радуюсь, когда моя стрябня кому-то нравится, — сказала Ольга. — Иногда накатит, испеку что-нибудь, и несу утром на работу народ угощать. Хлопот на копейку, а в удовольствие на миллион. — В следующий раз, когда что-нибудь принесешь, не забудь и меня пригласить, — пошутил Данилов.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 — начала Ольга. — Стояла ужасная жара, и, разумеется, большинство экскурсантов были одеты очень легко. В монастыре к нам сразу же привязался поп, толстый, наглый, но прямо вылитый браток. И не очень-то выбирая выражение, начал нас блудниц, как он выразился, стыдить. Я набралась смелости и поинтересовалась. «А разве Богу не все равно, в чем ходят люди?»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 Так же не бывает и романов без последствий. Сравнение я привел неуклюжее, но ты понимаешь, что я хотел сказать. «Знал бы ты, как приятно соблазнять серьезных мужчин с моральными принципами», рассмеялась Ольга. «Даже если известно, что ничего не получится, сам процесс увлекает и развлекает». «Да ладно, не хмурься. Тебе не идет суровость. Ты без нее красивый. Допивай свой чай».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 Одно лишь было непонятно, зачем Ольга рассказала о своём диспуте с монахом. Может, не потому ли, что уловила в глазах Данилова неоднократно вспыхивавшие проблески желания, которые он сразу же подавлял волевым усилием?